Двадцать один час. Анна не понимала, что руководит ее действиями. Смелость или малодушие. Она просто не может двинуться с места и ждет. Однако время идет, и грудь ее сжимает отчаяние. Такое чувство, будто она пережила что-то важное, перешла на другую сторону. Происходящее больше не подчиняется ей. Она как пустая раковина и больше не может ничего. Это не она. а ее призрак собрал двадцать минут назад вещи, впрочем, их немного, куртка, деньги, мобильный телефон, лист бумаги с нарисованным планом и номерами телефонов. Она направляется к застекленной двери, поворачивается. Ей только что позвонил водитель из Монфора, не может найти дорогу и расстраивается. По акценту какой-то азиат, ей пришлось зажечь в доме свет и попробовать рассказать ему, как ехать. — Так вы говорите, после улицы Лонж? — Да, направо Но даже неизвестно, с какой стороны он едет. Она пойдет ему навстречу. «Езжайте к церкви и стойте там, ждите. Договорились?» «Да», — говорит он, — «так лучше. Он очень сожалеет, но навигатор...» Она отключается и снова садится. Говорит себе, ну, каких-то несколько минут. Если телефон зазвонит через пять минут, но он не звонит. Она устала, проводит в темноте пальцем по шраму на щеке, на скуле. Взгляд ее натыкается на блокнот для зарисовок. Сколько его не открывай, всегда попадешь на другой набросок. Только несколько минут. Водитель снова звонит, он беспокоится, не знает, ждать или нет. Может, ему стоит уехать. Подождите, говорит она, я сейчас. Он говорит, что счетчик крутится. Ну, еще несколько минут, десять. 10". 10 минут. Потом позвонит Камиль или нет, она уходит. Значит, все впустую. А что потом? Именно в этот момент звонит мобильный Камиль. Ожидание так тягостно. Я приказала раскрыть диван-кровать, принести бутылку боуморс мариньера и холодного мяса. Но понятно, что я не сомкну глаз. За перегородкой шумит ресторан. Фернан считает его ручку, что должно бы меня радовать. Но это вовсе не то, чего я хочу. Я не этого жду. Я мучаюсь. И так, чем больше проходит времени, тем шансов у меня становится меньше. Главная опасность, что Афнер со своей бабой обосновался на Багамах. Все думают, он болеет, а он, возможно, жарится на солнце, поди узнай, и с моими деньгами. Или, может, восстанавливает здоровье на зарплату своих служащих, хоть застрелиться Но зато, если он решит похоронить где-нибудь себя заживо, как только я это узнаю, я уже буду там до того, как полицейские сообразят, что к чему. Я уже буду там и поговорю с ним с паяльником в руках. А пока я прохлаждаюсь, стараюсь сохранить спокойствие, думаю об этой девице, которую держу на коротком поводке, о верховене, которого держу за яйца, и о фнере, которого просто распнул Главное — спокойствие. Сев в машину, Камиль кладет руки на руль и застывает. Устал или увидел конец пути? Никаких эмоций, холодный, как змея, и готовый ко всему. Он все сделал для того, чтобы развязка прошла в соответствии с жанром. Но есть сомнение, выдержит ли он сам. Араб с порога своей ловчонки смотрит на него, доброжелательно улыбаясь, и что-то жует. Камиль пытается прокрутить в памяти фильм своих отношений с Анной, но ничего не получается. Фильм кончился из-за того, что его ожидает. Не то чтобы он был не способен лгать, совсем нет, просто перед развязкой всегда возникает неуверенность. Для того, чтобы освободиться от мальваля Анна согласилась шпионить за Камилем. Обещала дать адрес, где скрывается Афнер. Только Камиль может помочь ей освободиться сам. Но это будет концом их жизни с Анной. Впрочем, таких концов в его жизни было уже немало. А сейчас он просто устал. Очень устал. «Ну уже говорит он себе, стряхивает от спинения, берет телефон, звонит Анне. Она тут же отвечает. «Да, Камиль». Камиль молчит, но слова приходят. «Мы выследили Афнера. А может быть, спокойно?» «Ну вот ты кончено. Он старается сохранять хладнокровие, чтобы показать, что ситуация у него под контролем. «Ты уверен?» — спрашивает она. «Совершенно!» До него долетает какой-то шум. «Ты где?» «На террасе!» «Я сказал тебе не выходить из дома!» Анна, кажется, не совсем поняла. Голос у нее дрожит. Пришло время сводить дебет с кредитом. Вы его арестовали? Нет, Анна, так не делается. Мы только что обнаружили, где он. И я захотел тут же тебя предупредить. Ты просила меня, даже настаивала. Я не могу долго разговаривать. Самое главное, ты... Где он? Камиль, где? Камиль не отвечает. в Последний раз, вероятно. Мы обнаружили, где он скрывается. Вокруг шумит лес. В верхушках деревьев гуляет ветер. Свет на веранде немного дрожит. Анна не двигается. Ей бы поторопить, Камиля, задавать ему вопросы, собрать всю свою энергию, сказать, например, такое «Я хочу знать, где он» или «Я боюсь, понимаешь?» И так, чтобы голос звенел, говорить так, чтобы он забеспокоился, настаивать, где это убежище, где оно. Мало найти, где он прячется, нужно просто-напросто переходить к нападению, вы его нашли и почему-то в этом уверен, ты ничего мне не говоришь». Можно надавить, начать шантажировать. Мне я теперь только еще страшнее, Камиль, понимаешь, я должна знать. Или напомнить он избил меня, Камиль. Этот человек хотел убить меня, я имею право знать. И так далее, и тому подобное. Но Анна молчит, в горле пересохла. Она пережила подобное три дня назад, когда вся в крови стояла на улице, двумя руками опираясь на крышу припаркованной машины. И тут появился внедорожник на летчиков. Мужчина направил на нее винтовку, она увидела, смотрящая на нее дуло, но ничего не сделала. У нее не было сил. Она была готова умереть. Энергия ее иссякла. Теперь происходит нечто подобное, и она молчит. И снова Камиль приходит ей на помощь. «Его обнаружили в пригороде, в Ганье», — говорит он. «Дом 15, улица Эскудье. Квартал спокойный, частные дома». Я пока не знаю, сколько времени он там находится, но скоро я узнаю. Он называет себя Эрик Буржуа. Вот и все, что мне известно». Снова молчание. Камиль говорит себе, что слышит Анну в последний раз. Но это не так, потому что она продолжает задавать вопросы. «Что теперь будет?» «Он опасен, Анна. Тебе это известно. Мы изучим квартал. Сначала нужно убедиться, что он действительно там. Попробовать узнать, с кем он. Может быть, он не один». «Нельзя превращать пригород Парижа в форт Аламу. Высовем специальное подразделение, выберем подходящий момент. Нам известно, где его искать, и мы можем заставить его прекратить преступление». Камиль старается улыбнуться. «Теперь лучше». «Лучше», — говорит она. «Я должен с тобой попрощаться. До скорого». Молчание. «До скорого».